глава седьмая. Почти месяц Москва не видит солнца. Оплакивает мою порушенную семью. Дождь за окнами машины стекает по стеклу мутными потоками, повторяя узор моих мыслей, таких же размытых и бесформенных. Смотрю на часы. Семнадцать тридцать. Еще успею заехать за Алисой и попасть на последний сеанс мультфильма, который она так ждала. «Лада Викторовна, вас в офис срочно требуют». Голос помощницы в смартфоне звучит неестественно напряженно. Вздыхаю, чувствуя, как планы побыть с дочерью испаряются, словно капли на нагретом асфальте. «Что случилось?» Спрашиваю, зная, что ничего хорошего. «Проблема на объекте в Подмосковье, и Сергей Николаевич уже трижды звонил». Офис встречает меня гулкой тишиной после рабочего дня. На столе уже лежат документы по Череповецкому заводу, нашему флагманскому проекту. Оборудование пришло не то. Сергей, исполняющий обязанности директора, мечется у моего стола. Вместо немецких станков – китайские аналоги. В три раза дешевле и в десять хуже к качествам. Листаю спецификации – чувствуя, как в висках начинает пульсировать знакомая боль. «Чья подпись на закупке?» – спрашиваю я, хотя уже догадываюсь. Помощница переглядывается с Сергеем. «Антон Макарович утверждал контракт». В груди что-то обрывается. Набираю номер сына, пальцы дрожат так, что дважды промахиваюсь мимо цифр. «Мам, я... Ты подписывал контракт на это барахло!» Голос звучит резко, даже для собственных ушей. «Хочешь присесть на несколько лет, если произойдет авария и погибнут люди?» «Мам, хватит мамкать! На документах твоя подпись!» «Готов смотреть в глаза жен, хоронящих мужей по твоей вине?» На том конце провода повисла тягостная пауза. «Это папа попросил. Поставщик – его давний партнер из Питера». «Фамилия!» – односложно бросаю я, уже зная ответ. «Волохин Петр, тот, у которого вы были на юбилее». Мир вокруг теряет резкость. Еще одна ложь. Петр Волохин, человек, в доме которого я увидела их, его друг, соучастник. Но почему Макар не сказал мне о нем ни слова? Сбрасываю вызов, не в силах слушать оправдания набирая номер Ермолина. Занято. Чувствую, как гнев едким комом поднимается по пищеводу. Наконец вызов принят. Уверена, Макар уже предупрежден, что я в курсе его аферы. «Ты совсем с ума сошел!» Шеплю, едва он берет трубку. «Это же аварийное оборудование! Готов людей подвести ради дружеских разводок?» Его голос звучит раздраженно. — Лада, не драматизируй. Все сертифицировано. Просто немного... — Немного? — перебиваю я. — Это же Череповецкий цех. Там температурные режимы под 800 градусов. Китайские подделки развалятся за месяц. Ты подставляешь под статью сына. В трубке тишина. Многозначительная. Та самая, которая всегда означала, что он знает о своей неправоте но не намерен признаваться. Я закрываю глаза. Перед глазами встают картины. Наш первый цех, который открывали с ним в девяносто восьмом. Тогда мы, молодые и голодные, лично проверяли каждую сварку, каждый болт, как давали слово рабочим на первом месте качество и безопасность. И теперь он готов применять это на... На что? На процент от сделки? «На дружескую услугу?» «Лада, успокойся!» Голос Макара звучит снисходительно. «Мы все проверим, если что, заменим!» Я медленно нажимаю на сброс, не в силах продолжать разговор. Перед глазами документы на столе, подписанные сыном. Моя кровь, мое продолжение. Его невеста становится любовницей отца, рожает ему ребенка а он мне ни слова теперь выясняется подлог предательство переданное по наследству пальцы сами набирают номер игоря ты был прав говорю глядя в окно где дождь бьет с новой силой начинай готовить документы на полный раздел всего в динамике легкий шум словно он перекладывает телефон решилась да Мой голос звучит твердо, хотя внутри пустота. Хочу забрать у него по максимуму. Если Макар готов рисковать людьми ради наживы, я не могу доверить ему ни компанию, ни тем более своих детей. Сбрасываю вызов, нахожу фотографию. Мы с Макаром на открытии того самого завода 10 лет назад. Так гордились тогда. Теперь понимаю. Я верно хранила наш брак, а он уже давно похоронил все общие принципы. Честь – наше дело. Невозможно так измениться всего за пять лет. Мысль, что заставляет холодеть мозг. Я вообще знаю, за кого выходила замуж. Знаю человека, с которым прожила 25 лет. В кармане снова вибрирует смартфон. Алиса. Наверное, хочет спросить, едем ли мы в кино. Так и есть. Бодрый голос сразительно отличается от того, что творится у меня внутри. «Мам, ты где? Мы же в кино идем?» Слава богу, что хоть кому-то рядом со мной хорошо. Я закрываю глаза, глубоко вдыхаю, стирая пальцем слезу, беру себя в руки и отвечаю растянутыми в улыбку губами. «Собирайся, солнышко, мама уже выезжает. Сегодня мы обязательно посмотрим этот мультфильм, а завтра... Завтра я окончательно похороню прошлое и начну новую жизнь. Обещаю я себе в сотый раз. Надеюсь в последний. Без предательств, без компромиссов, без Макара».